Вершина горы, на которой он стоял, не изменилась, но стала теперь чем-то большим, чем просто нагромождение скал. Эта новая священная гора была средоточием реальности, сердцем всего сущего. В сравнении с ней сторожевая гора, с которой он вступил за сцену, тускнела и блекла, обращаясь в декорацию театра или задник телестудии, всего лишь изображение вещи, а не сама вещь. Это было подлинное место. Скальные уступы образовывали естественный амфитеатр. Каменистые тропы велись по ним, и над ними складывались в извилистые естественные ограды и переходы, которые эшеровскими зигзагами кружили по блестящим сланцам стенам. А небо Небо было темным, и, тем не менее, в амфитеатре было светло, как днем. Через весь небосвод тянулся зеленовато-белый поток, который светил ярче солнца и раздваивался, раскалывая небо из конца в конец, словно белый шрам. «Это же молния», — догадался тень, — «молния, застывшая в малое, протянувшаяся в вечность мгновения». Отбрасываемый ею свет был резким и безжалостным. Он вымывал лица, превращал глазницы в черные провалы. Это было мгновение бури. Парадигмы смещались. Тень это чувствовал. Старому мироустройству, миру бескрайних просторов, неисчерпаемых ресурсов и будущего противостояло нечто иное. Паутина энергии, мнений — непримиримых противоречий. «Люди верят», — думал тень. «Вот в чем все дело. Люди верят, а потом отказываются брать на себя ответственность за то, во что верят. Они создают, а потом не доверяют созданному. Люди населяют тьму призраками, богами, электронами, сказками, и эта вера, крепкая как скала вера, заставляет вращаться землю». Тень с первого взгляда понял, что вершина — это арена, и по обе стороны арены он увидел боевые порядки. И эти армии как будто состояли из исполинов. Все в этом месте было колоссальных размеров. На арену вышли старые боги. Боги с кожей цвета сморщенных старых грибов, с плотью розовой, словно курятина, или желтой, как осенние листья. Одни были безумные, другие в здравом уме. Тут и там мелькали знакомые лица. Здесь были и фриты, и эльфы, великаны и гномы. Тень увидел женщину, которая сидела в затемненной спальне дома на Род-Айленде. В волосах у нее извивались зеленые змеи. Он увидел маму Джи из дома на скале. На руках у нее была кровь, а на губах улыбка. Он узнал и других и новых он тоже узнал. Вот этот, по всей видимости, железнодорожный магнат, одет в старомодный сюрдук и через всю жилетку тянется золотая цепочка для часов. Он производил впечатление человека, видавшего лучшие дни. На виске у него подергивалась жилка. А вот великие серые боги самолетов, наследники мечтаний о полетах по воздуху. А рядом... Боги-автомашин, мощный с серьезными лицами десант, черные краги в крови и кровь на хромовых зубах. Им приносят человеческие жертвы с таким размахом, какой не снился никому со времен ацтеков. Даже им как будто было не по себе, и для них привычный мир тоже вот-вот изменится. По лицам других размазан фосфор. Они мягко светились, будто существовали в свете собственных прожекторов. Тени было жаль всех их. Новые излучали надменность, но в глазах у них застыл страх. Они боялись, что как только перестанут идти в ногу с вечно меняющейся реальностью, перестанут переиначивать, переписывать и перестраивать мир под себя, то в тот же миг устареют. И каждая сторона храбро смотрела на противника. Для каждой стороны противники были монстрами, демонами, проклятыми. Тень заметил, что первые вылазки уже отгремели. Камни арены были запятнаны кровью. Они готовились к настоящей битве, к настоящей войне. Теперь или никогда, подумал он. Если он не сделает свой ход сейчас, потом будет слишком поздно.